Что натолкнуло доброго писателя выделить эту подробность в наших биографиях? Наконец мы вспомнили, что рассказывали однажды ему, как мы были в городе Гартхерд в штате Коннектикут, где Марк Твен жил в те годы, когда был уже знаменитый состоятелен. Мы описывали ему чудный спокойный особняк Твена, который стоял рядом с домом Бичерстоу, написавший хижину дяди Тома.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 являемся фанатическими поклонниками Марка Твена. Захватив с собой рекомендательное письмо, мы отправились к Уиттербинро. На улицах Сант-Эфе можно иногда увидеть индейцев племени Пуэбло, которые пришли из своей деревни, чтобы продать ковёр или чашку.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 Мистер Уиттербинер живёт в доме, который от фундамента до крыши набит индийскими коврами, посудой и серебряными украшениями. Это настоящий музей. Когда американский поэт прочёл ему рекомендательное письмо, лицо его озарилось радостной улыбкой. Вдруг пишет мне, сказал он: "Что вы, безумные почитатели Марка Твена?" Мы переглянулись.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 Мистер Биннр сказал нам, что в Санта-Фе, расположенном в центре трёх старинных цивилизаций индейской, испанской и мексиканской, живёт много писателей, художников и поэтов. Они бегут сюда от современной Америки. Но Америка гонится за ними. След за поэтами и художниками В Санте-Фе ринулись миллионеры. Они понастроили себе вилл и тоже вдыхают запахи древних цивилизаций, предварительно напитавшись вполне современными долларами. Здесь живет и маг Кормик, известный промышленник, у которого было много предприятий в Старой России. Недавно он поехал в Советский Союз как турист – Пробыл 11 дней и, вернувшись, читал в Санта-Фе лекцию о своей поездке, в которой больше всего сообщалось об интуристе, потому что за столь краткий срок он ни с чем больше не успел ознакомиться. Тут уже собралось столько миллионеров, сказал Уиттер Беннер, что пора переезжать куда-нибудь в другое место. Впрочем, они и туда наедут. От них нет спасения. Глава 23. Встреча с индейцами. Мистер Уиттер Бинер посоветовал нам поехать в город Таос, в двух милях от которого находится большая деревня индейцев племени Пуэбла.